меня изумляет! Ты сошел с ума? Это дико! Но ты, очевидно, слишком взволнован и не можешь сейчас рассуждать здраво. Зайди ко мне утром после завтрака. Mm. Ну а сейчас ложись лучше спать. Спокойной ночи! Пойдем, Джули! Тур схватил со стола молоток и кинулся к распятию. По полу валялись обломки разбитого распятия. Артур швырнул молоток в сторону. Только и всего. Какой я идиот! Из-за этих толживых рабских душонок, из-за этих немых и бездушных богов я вытерпел все муки стыда, гнева, отчаяния приготовил веревку. Думал повеситься, потому что один служитель церкви оказался лжецом, как будто не все они лгут. Довольно, с этим покончено. Нужно стряхнуть с себя эту грязь и начать новую жизнь. В доках много торговых судов. Надо спрятаться на одном из них и уехать в Канаду в Австралию, в Южную Америку, не все ли равно куда. А эти люди пусть думают, что я умер. Надо только оставить записку. Монсеньору Монтанелли, Я верил в вас, как в Бога. Бог — это идол, вылепленный из глины, который можно разбить молотком. А вы лгали мне всю жизнь. Так, теперь другую. Ищите мое тело в море. Они подумают, что я утонул. Тем лучше я буду совершенно свободен. Прощай, жалкий мирок, полный низкой лжи и грубого обмана. Ты такое мелкое болото, что в тебя нельзя даже утонуть. Куда бы я ни попал, хуже не будет. Здравствуй, новая жизнь. В путь! mm <laughs> Прошло 13 лет. В один из тихих майских вечеров 1846 года в фешенебельном доме флорентийского адвоката Грассини собралось много гостей. Здесь было два-три посланника, несколько ученых немцев, разношерстная толпа туристов и русских князей, кое-кто из литературного мира. Пришли сюда и члены подпольной революционной партии сеньора Болла и ее друг Чезаре Мартини. Эти выезды в свет были для них утомительной и неприятной обязанностью которую должен выполнять всякий конспиратор, если он не хочет привлечь внимание шпионов. Улучив минуту, они отделились от шумной толпы гостей и вышли на террасу. Боюсь, Чезары, что нам придется поскучать на этом вечере. Боже, какие невыносимо нудные разговоры! Да, вы правы, как всегда, Мадонна. Впрочем, все ждут нового сатирика этого, Овода. Он выступает в качестве главной приманки. Сатирика? Я ничего не знаю о нем. Вы как раз уезжали по поручению партии, Мадонна, когда мы решили пригласить его для борьбы с изуитами. Он пишет политические филитоны, под псевдонимом Овод, антиклерикал он совершенно бешеный. Как его настоящее имя? Откуда он? Его зовут Риварес. Он, кажется, бразилец. О нем рассказывают самые невероятные истории. Вы знаете его лично, Чезар? Нет, Мадонна, мне рассказывал о нем доктор Рикардо. Он без ума от Овода, но боюсь, что вам он все же не понравится. Говорят, он любит очаровывать женщин, напуская на себя томный вид. Но, впрочем, довольна об оводе. Вы, верно, устали, Мадонна? У меня просто разболелась голова. Я прошу вас, Чезары, вернитесь к гостям. Наше долгое отсутствие могут заметить, а я еще несколько минут подышу свежим воздухом. Хорошо, Мадонна, я буду ждать вас. Джемма прошла в угол террасы и остановилась там, скрытая сплошной стеной зелени пальм. Она наслаждалась покоем. Прошу вас. Пойдемте в наш сад. К ее величайшей досаде на террасе появились двое и остановились у пальм, не замечая Джемму. Вы говорите, она англичанка, но фамилия у нее Итальянская. Как вы сказали, Полла. Да. Она вдова несчастного Джованни Боллы. Помните, он умер в Англии года четыре назад. Ах, да. Я все забываю, что вы ведете кочующий образ жизни, и от вас нельзя требовать, чтобы вы знали всех страдальцев нашей несчастной родины. Их так много. Полла, я когда-то слышал это имя. Умер... В Англии, вы говорите? Да, от чехотки. А перед самой его смертью жена лишилась единственного сына. Он умер от скарлатины. Не правда ли, какая грустная история? Мы так все любим милую Джемму. Я думаю, от всех этих несчастья она стала еще печальней. и... Слушать, как посторонние люди болтают о пережитых ей горестях, было невыносимо. И джемма вышла на свет. А, вот и она! Джемма, дорогая! А я-то не куда вы пропали. Сеньор Филиче Риварес хочет познакомиться с вами. Вы выбрали себе восхитительный уголок сеньора Бболла. И какой прекрасный вид? Да, уголок чудесный. Я пришла сюда подышать свежим воздухом. Ну, в такую чудную ночь сидеть в комнатах просто грешно. Ну, взгляните, сеньор Риварес. ну, разве не рай наша милая Италия? Ах, если бы она была только свободна, страна-рабыня, страна с такими цветами, с таким небом. И с такими патриотками. Ах, сеньор, женщина так мало может сделать.